Глава 18. Лассетер встал, потянулся и посмотрел из окна на Женевское озеро. Огни фонарей в пропитанном влагой воздухе тонули в светлой дымке, чуть поодаль по густой воде медленно скользила яхта. С французского берега доносились сигналы, предупреждающие о тумане. «Наверное, все это очень красиво», — подумал Лассетер, отдавая себе отчет, что сердцем он эту красоту не воспринимает. Его сердце забилось радостно и возбужденно после того, как он прочитал банковский отчет Гримальди. Анализ денежных потоков почти всегда приносил хорошие результаты, и в своих расследованиях Лассетер никогда не жалел времени на тщательный просмотр бухгалтерских документов, раскрывая при помощи сухих цифр секреты могущественных корпораций и смысл их тайных игр. Вернувшись к распечатке, Лассетер увидел, что в 1992-1993 годах на счет Гримальди от имени Сальве Каэло филантропической организации Эглофа ежемесячно поступало около тысячи долларов. Поступления шли примерно год, а затем полностью прекратились. К концу 1993 года на счете вновь осталось тысяча франков, минимально необходимая сумма, как следовало из примечания Макса. После этого к счету не прикасались вплоть до 4 августа 1995 года. Дня, указанного в телеграфном подтверждении выпавшем на пол чикагской гостиницы из паспорта убийцы Кэти. В тот день, как увидел Лассетер, на счет Гримальди со счета неаполитанского отделения банку Ди Парма поступили 50 тысяч долларов. Около записи стояла звездочка, и чуть ниже рукой Макса было выведено «Счет» Умбра Домени. Ровно через неделю, 11 августа, Гримальди забрал все деньги наличными. Это означало, что те двадцать-тридцать тысяч долларов, спрятанные в дорожной сумке, почти наверняка были остатком денег, полученных итальянцам от Умбра Домени. Просканив мозгами, чтобы это могло означать, Лассетер пришел к выводу, что Гримальди наняли для какой-то работы, но какой именно? А как насчет платежей 1992 93 годов? Лассетер взглянул на страницы паспорта, и его подозрения подтвердились. Месячные выплаты совпадали с пребыванием Гримальди в Сербии, Хорватии и Боснии. Создавалось впечатление, что он просто работал в организации Эглофа. Но чем он мог заниматься? Весь прошлый опыт Гримальди вряд ли имел отношение к делам, Милосердие, впрочем, отношение Эглофа к событиям в регионе сочувственным не назовешь. Как он говорил, политическая опухоль. лассеттер потянулся к телефону и, не отрывая глаз от туманных пятен фонарей на набережной, набрал номер Беппи в Риме. После нескольких гудков, когда он уже собирался повесить трубку, послышался какой-то странный звук и задыхающийся голос. «Слушаю». В глубине помещения на другом конце линии громко хихикала женщина. «Беппи?» — говорит Джо Лассетер. «Джо, как поживаете?» Лассетер извинился за поздний звонок и сказал, что ему срочно требуется информация. Не мог бы Беппи узнать подробнее о религиозной организации Умбра Домини и благотворительном обществе Сальве Каэлу? Никаких проблем. Но очень тихо, окей? Мне не хотелось бы гнать волну. Да-да, конечно. Отлично. Можно это сделать побыстрее? Вы хотите письменный отчет? Нет. Окей. Мы иметь Ленч с Джанни. Он знает все о религии. Абсолютно все. Все, что вы желать узнать. Прекрасно. Завтра я буду в Риме. Встретимся за Ленчем. Железно. Что? Железно? — повторил Беппи. Так говорить американские джазмены. Разве нет? Ох... Джо встретился с Беппи в открытом кафе на Виа Венето, неподалеку от американского посольства. Погода стояла прохладная, но за столиками было очень уютно. Инфракрасные лампы под потолком, пульсируя оранжевыми нитями, просто истекали теплом. Когда появился Лассетер, Беппи сидел в обществе журналиста по имени Джанни Мазина, пишущего о религии для известного журнала Атансеоны. Пожимая ему руку, Лассетер поразился сходству журналиста с Джонни Карсоном. Правда, по сравнению со сдержанной жестикуляцией шоумена, уроженца Среднего Запада, жесты его итальянского двойника были широкими и экспрессивными. Мазин рассмеялся, когда Лассетер объяснил причину своего изумления. «Да-да, знаю», — сказал он весело, — «второй Джанни. Мне это говорили. Жаль только я не обладаю его состоянием». «Нам всем остается только пожалеть об этом». Хотя боюсь богатство Карсона несколько поуменьшилось из-за его пристрастия к законным бракам. Покачав головой и вздохнув, Мазина продолжил: "Беда Америки в том, что вы так и не овладели искусством любви. Естественно, я не говорю о вас лично. В отношении вас я ничего не знаю. Мы только что познакомились. Но что касается Америки, пуританское наследие, у вас господствует закон и развод. У нас грех и любовные приключения". Мазина фыркнул, довольный своим обобщением, но сразу стал серьезным. Прошу прощения. Я веселюсь, а у нас, между тем, важное дело. Подошел официант, и они заказали себе эспрессо. «Итак», — произнес Мазина после того, как они поболтали еще несколько минут, — «мой друг сказал, что вас интересует Умбра Домини под сенью Господней». «Совершенно верно». Мазина доверительно наклонился к Ласситеру. В таком случае вам следует быть очень и очень осторожным. Умбра-домини — одна из так называемых групп религиозного возрождения. Мне кажется, в Соединенных Штатах тоже есть такие. Лассетер не понял. Почувствовав это, Мазина обернулся к Беппи, и между ними произошел короткий диалог по-итальянски. — Ренессанс, — с улыбкой пояснил Беппи, — значит, рожденные опять. — Именно, — согласился Мазина. Они возрождаются повсюду. Пэт Робертсон, например. Они говорят, что настоящая вера — только старая вера. В Америке, конечно, эти группы состоят из протестантов, и почти каждый организует новую церковь. Здесь же подобные деятели остаются внутри церкви и формируют... Как это? И, найдя нужное слово, журналист добавил. Сообщество мирян. Светские ордена. Как доминиканцы? Нет, не так, как доминиканцы. В Умбро домини священнослужители лишь горстка. Это скорее... Не знаю, как выразить. Мазина и Беппи опять затратурили по-итальянски. Что-то вроде Хамаза, — наконец произнес Мазина, поднимая глаза к небесам. Да, это, пожалуй, будет точно. Их можно считать движением сопротивления, но католическим. Очень консервативные, сильно идеологизированные в религиозном, а не в политическом смысле. — Во что же они верят? — В древние обряды. — Тридентское месса? — Месса на латыни, — пояснил Беппи. И когда священник обращен спиной к пастве, — добавил Мазина, — после Второго Ватиканского собора священники обращены лицом к пастве и ведут службу на местном наречии. — Это так важно? — спросил Лассетер. — Вопрос жизни и смерти, — ответил Мазина. — Вообще-то вмешался Беппи это вопрос жизни после смерти журналист ответил на эту попытку сострить кривой улыбкой итак если умбра Домини — движения сопротивления то чему они противятся спросил ласситер второму ватикану вынесон ответили итальянцы ласитер отодвинул чашку с кофе и чуть наклонившись вперед произнес послушайте допустим понятие глупый вопрос не существует скажите мне наконец Что такое Второй Ватикан? Это вроде теории относительности? Поворотный пункт, объявил Беппи. Настоящий переворот, поправил его Мазина. Он едва не расколол церковь. Но я, кажется, становлюсь чересчур мелодраматичным. Вообще-то, это был собор. Встреча католических лидеров всего мира с целью модернизировать, некоторые предпочитают говорить, либерализовать церковь. Традиционалисты выступили против большинства реформ и создали собственные ассоциации, такие как Умбро-Домини или Христово-Воинство. Во Франции против Второго Ватикана выступал архиепископ Лефевр. «Похоже, что вы недоумевать», — заметил Беппи, взглянув на Ласситера. «Чтобы все это понять, надо быть католиком». «Наверное», — согласился. «Мазина. Но, может быть, и не обязательно? Некоторые из этих людей психически неустойчивы. Они утверждают, что папа — антихрист, и на престоле святого Петра восседает дьявол. Называют мессу на местном языке черной мессой». Лассетер улыбнулся. «Но они утверждают это вполне серьезно. А Умбра?» «Умбра — наихудшая из всех. Поначалу она была страшно шумной, и мы ждали, что произойдет раскол. Ждали, что ее отлучат от церкви, но они притихли. Была достигнута договоренность и найден компромисс. Теперь они служат мессу на латыни, мужчины и женщины молятся отдельно, и у них собственные школы. «Ватикан не хотеть раскола», — добавил Беппи. Да и для Умбра выгоднее оставаться в лоне церкви. Но пресса называет их католической хезболлах. «Пресса?» — откровенно захохотал Беппи. Мазина скорчил гримасу и произнес «Окей, пусть я, какая разница, я и есть пресса, а кто они? Хезболлах в переводе означает «партия бога». А что такое Умбра Домини? Такая же радикальная религиозная организация, преследующая политические цели. Поэтому я и назвал ее католической Хезболлах. Вот взгляните. Мазина покопался в своем портфельчике и извлек брошюру. Полюбуйтесь. Я принес ее специально для вас. Крочата де Чима. Лассетер посмотрел на книжечку. Та же самая, что он видел в логове Гримальдина Виадженова. «Пять или шесть лет назад Умбра распространяла это барахло десятками тысяч экземпляров», — сказал Мазина. «Вербовка для участия в десятом крестовом походе». «Что за поход?» «Первый за последние пятьсот лет, — пояснил Мазина, — небрежно махнув рукой в сторону брошюры. — Против ислама, естественно. Они утверждают, что Босния — плацдарм ислама в Европе и призывают к оружию. — И здесь возникает ваша вторая группа, Сальве каэлу Ее деятельность управляет под сенью Господней. — Благотворительность, дела милосердия, — проговорил Лассетер. Презрительно фыркнув, Мазин отмахнулся от этой характеристики. — То, что они творят к благотворительности никакого отношения не имеет. Около Бихача они организовали лагерь беженцев. Но это то же самое, что назвать Освенцем лагерем для перемещенных лиц. Это самый настоящий концентрационный лагерь. И одновременно база командос для рейдов против мусульман. Чувствуете иронию? Они сами создают беженцев и затем помещают их в свой лагерь. Они основали лагеря вначале для сербов, а затем для хорватов. И все это против мусульман. «Теперь мне понятно, чем именно Гримальди занимался в Боснии», — сказал Лассетер. «Делами милосердия». Характер отношений между Гримальди и Эглофом стал для него совершенно ясен. «Они называют это католицизмом с крепкими мускулами», — пояснил Деппи. «И это очень важно», — добавил Мазина, барабаня пальцами по брошюрке так как Второй Ватиканский Собор объявил, что все конфессии пребывают в свете Господа. Вы не католик, и вам этого не понять. Но до Второго Ватикана подобная мысль считалась смертным грехом. Поэтому идея о том, что мусульмане, протестанты или иные могут пребывать в свете Господа и принимать его благодать, является фундаментальным изменением для церкви, которая еще недавно сжигала еретиков на кострах. Что еще делают члены Умбра-домини? Занимаются издательской деятельностью. Книги, брошюры, аудио и видеоматериалы о контроле над рождаемостью, масонах, абортах, гомосексуалистах. Последних, по их мнению, следует клеймить. «Ставить татуировку», — уточнил деппи Обдумав услышанное, Лассетер спросил, какова численность ордена. Тысяч пятьдесят, — пожал плечами Мазина. Они наиболее активны в Италии, Испании, Аргентине, но их можно встретить и в США. Даже в Японии, если не ошибаюсь. И синих, и белых. Лассетер недоуменно поднял брови. — Члены умбро не делятся на две группы, — пояснил Мазина. Белые очень консервативны. День они начинают с посещения церкви. Ежедневно раздают милостыню. Женщины не могут появляться на улице с непокрытыми головами, скрывают тело под глухими одеждами. Одним словом, строго выполняют все традиционные предписания, но синие совсем другие. Синие уходят от мира. — Каким образом? — уточнил Лассетер. — Как монахи. Синими могут стать только мужчины. Они дают обеты нищеты и безбрачия. — Хорошо, что я нерелигиозен, — заметил Беппи. — Занимаются самобичеванием. «Вы хотите сказать, истязают себя плетьми?» «Да», — пожал плечами Мазина. «Это очень старая традиция, и они, мягко говоря, традиционалисты». «Расскажи ему о пути», — подсказал Беппи. «Пути?» — переспросил Лассетер. «Еще один вид самоистязания. По воскресеньям синие отправляются к причастию на коленях. Они как бы повторяют крестный путь Христа на Голгофу, и это, наверное, очень болезненно» из-за неровных камней на площади и гранитных ступеней. Лассетер посмотрел в сторону. В его ушах звучал голос Риардана, и он повторил слова детектива вслух: «Кровельщик укладывает черепицу». Что? Один полицейский считал, что Гримальди зарабатывает на жизнь укладывая черепицу на крышах. Никто не мог понять, откуда у парня такие мозоли на коленях. Что ж, если он был синим, Кто все это возглавляет? Архиепископ? Мазина склонился к класситру. Вы, похоже, не очень-то религиозны. Нет, я так и подумал. Главой организации является человек, которого постоянно называют, он изобразил в воздухе кавычки, простым скромным священником. Этого типа зовут Делла Торре. Простой скромный священник, чтоб я сдох, — воскликнул Деппи. Да это же... Я только хотел сказать, что он весьма харизматическая личность. То же, что назвать Битлов уличными музыкантами. Как я уже сказал, продолжал Мазина, эта личность весьма харизматическая. Он еще очень молод, около сорока лет. Доминиканец, разумеется, как и основатель. Почему разумеется? Да потому что доминиканцы — чемпионы среди ортодоксов. Черные братья инквизиции были в их руках. Делла Торре... Прирожденный оратор. Его церковь всегда переполнена, паства толпится даже на улице. Когда он проходит мимо сторонников, они целуют полу его сутаны. Это впечатляет. Где это происходит? В Неаполе. Церковь святого Ефимия, крошечная, но очень древняя, построенная в VII веке. Служба похожа на театрализованное представление. Только на освящение Умбра Домини потратила целое состояние. Я слышал, что они приглашали человека из Лондона, специалиста по подсветке рок-концертов. Однако результат получился, можно сказать, готический. Когда Делла Торра выходит на кафедру, он возникает из тьмы, и не знаю, как они этого добились. Создается впечатление, что он светится изнутри. А когда он начинает говорить негромко и страстно, вас просто тянет к нему, и вы жаждете только одного — спасти свою душу. — Значит, вы там бывали? — спросил Лассетер. — Однажды, — ответил Мазина, — это меня сильно напугало. Я был вот настолько близок к тому, — он сблизил пальцы, оставив между ними пространство в пару миллиметров, чтобы поцеловать Делла Торре руку. — Как вы считаете, он захочет меня принять? — Если вы появитесь как журналист, возможно, — не очень уверенно ответил Мазина, ведь он старается распространить на земле Слово Божие. Значит, если я, скажем, собрался написать статью, Бэппи остановил его взмахом руки и напыщенно произнес «Новые горизонты католицизма». «Кто знает?» — Пожал плечами Мазина. «Не исключено, что он с вами встретится?» «Он говорит по-английски. Делла Торра говорит на всех языках. Он учился в Гейдельберге, Токио и Бостоне. Превосходное образование для скромного священника». «Но не слишком ли это опасно для Джо?» — спросил Веппи. — Не думаю, — рассмеялся Мазина. — Но все-таки будьте поосторожнее, — произнес он, обращаясь к Лассетеру. Делла Торре попытается обратить вас в свою веру. Неаполь. Лассетер попросил таксиста затормозить в нескольких кварталах от штаб-квартиры Умбра-Домини и неторопливо прошел оставшуюся часть пути пешком. Теперь, когда он прибыл на место, придуманный в Риме предлог для посещения Делла Торре казался ему весьма сомнительным. Правда, он запасся визитной карточкой на фамилию Делани, обозревателя Сиэн из Вашингтона, но существовала реальная угроза, что лидер Умбра Домени ему не поверит. Ведь он молотил дверь Гримальди в Риме, встречался с его сестрой, влез в банковский счет и рассказал практически все Понтору, Эглофу. У Лассетера были серьезные основания сомневаться, что швейцарец забыл о гости, как только захлопнул за ним дверь своего шале. Эглов получил его визитную карточку, спросил о гостинице и дальнейшем маршруте, здесь Лассетер солгал и внимательно следил через глазок в двери за тем, как гость удалялся. У человека, ведущего расследование, была причина для любопытства, так как прослеживались несколько звеньев одной цепи: Гримальди и Умбро Домени, Умбро Домени и Сальве Каэло, Сальве Каэло и Эглов, Гримальди и Эглов. С моей легендой можно сесть в лужу, думал Лассетер, а внутренний голос подсказывал и худший вариант развития событий. Он стоял перед ветхой виллой неоклассического стиля с высоченными деревянными дверями, выходившими в небольшой дворик. В центре журчал фонтан, подпитываемый струйками воды из пастей совокупляющихся на его краю горгулей. Но насколько старинным был внешний вид виллы, настолько современным оказался ее интерьер. Под потолком пульсировали лампы дневного света, негромко жужжали факсы, Еле слышно гудели компьютеры и на разные голоса издавали трели сотовые телефоны. Свободно владеющая двумя языками дама в платье с длинными рукавами взглянула на карточку Лассетера, впрочем, не прикасаясь к ней, и направила посетителя в отдел связей с общественностью, где, по ее словам, решались все вопросы, касающиеся прессы. В отделе связи Лассетеру пришлось подождать 10 минут в окружении роскошно изданных книг и брошюр с эмблемой «Умбра» на корешках и обложках. Эмблема являла собой золотой овал, внутри которого на пурпурном фоне одной темной линии изображался холм с крестом на вершине. От креста падала длинная тень с начертанными на ней золотыми буквами «Умбра домини». Брошюры были изданы на нескольких языках, включая английский. Однако, прежде чем Лассетер успел как следует ознакомиться с их содержанием, из внутреннего помещения возник модно подстриженный и весьма элегантный молодой человек. «Данте Вилла», — представился он, протягивая руку. «Джек Делани из CNN», — в свою очередь назвался Лассетер. «У вас есть визитная карточка?» «Само собой» ответил американец, извлекая карточку из кармана и протягивая молодому человеку. «Чем могу быть полезен, мистер Делани?» «Мы готовим материалы о новых направлениях в христианстве». Молодой человек поднял брови и, отбросив с лба сверкающие волосы, произнес «Вот как? Очень интересно». «Да, весьма». «И насколько мы слышали, Умбра Домени — один из наиболее активно развивающихся католических светских орденов, рассказ о вашей организации — Мог бы стать частью основного материала, в зависимости от чего. Вы же знаете, что такое телевидение? Многое зависит от того, кого мы поместим перед камерой. Собственно, это и есть основная причина моего визита. Мне сказали, что отец Делла Торры перед объективом выглядел бы отлично. Я надеялся взять у него предварительное интервью, чтобы наметить основные темы. Это не отнимет у него много времени. Кроме того, я смог бы поделиться с ним нашими планами. Молодой человек задумался. «Мне говорили, что мистер Делла Торре — выдающаяся личность», — восторженно добавил Лассетер. Задумчивость не исчезла с лица молодого человека, но он спросил. «Как долго вы собираетесь пробыть в Неаполе?» «Я знаю, что мне следовало предварительно договориться о встрече, но это оказалось невозможно». Сморщившись как от боли, произнес Лассетер. «Мы работаем по другой теме, и я подумал, почему дьявол его? Простите». Я хотел сказать, что находился в Риме и решил съездить сюда, в расчете на то, что мне повезет. — Понимаю, — ответил молодой человек, задумчиво причмокивая губами. — Отец Делла Торре, естественно, очень занят, но я уверен, что он пожелает рассказать. — Понимаете, он считает, что у Ордена большое будущее, — молодой человек улыбнулся, — на другом берегу, пруда. — Вот как? — О, да. У нас имеется несколько центров в Штатах. «Неужели?» — восхитился Лассетер, извлекая сценографический блокнот. «И они растут не по дням, а по часам. Я могу познакомить вас с некоторыми данными. Где они расположены?» «Там, где больше всего людей. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе. Следовательно, это в основном городской феномен?» «Совершенно верно. Организации строятся вокруг школ, но у нас есть, если так можно выразиться, своего рода реколлекционные дома в загородных зонах. Очень приятные места. А если мы захотим снять фильм? Вы сможете сделать это, не покидая Вашингтона. Молодой человек подошел к механизированной картотеке на своем столе и принялся просматривать карточки. По правде говоря, вы можете очень много сделать, находясь в Вашингтоне. Начнем со школы святого Варфоломея. Сант-Барт? Вы ее знаете? Играл против нее, когда учился в школе. Санд-Барт входил в лигу. Простите, какую лигу? Спортивную. Вот уж не представлял, что санд один из наших, щихикнул молодой человек. Большинство людей считает, что все католические школы одинаковы, но это не так. Вернувшись к картотеке, он продолжил. «Мариланд!» Так он произнес «Мэриленд». «Это ведь около Вашингтона?» «Да», — ответил Лассетер по соседству. Там у нас реколекционный дом. Кроме того, мы работаем в каком-то месте, именуемом Анакостия. Это же часть Вашингтона. Вот видите? Я дам вам список. Замечательно. Вообще-то у меня имеется подборка информационных материалов. И если вы желаете, превосходно, просто сказочно. А как насчет отца Делла Торра? Молодой человек одарил Лассетера широкой улыбкой. Вы не возражаете, если я подготовлю для вас печатный материал и переговорю с его секретарем. Не могли бы вы пока присесть? Пока молодой человек отсутствовал, Лассетер изучал карту. В центре ее находился Неаполь, обозначенный эмблемой Умбра Домини. От эмблемы расходились лучи в разные части мира, туда, где организация имела свои филиалы. Умбра выстроила аванпосты в Чили, Словении, Канаде. По меньшей мере в двадцати странах, на всех континентах. На обратной стороне карты имелся график, указывающий число членов организации. Едва Лассетер успел приступить к изучению цифр, вернулся молодой человек. В его руках была папка листовок, украшенных золотыми и пурпурными эмблемами. «Здесь вы найдете массу интереснейшей информации», сказал Данте, включая статью из «Нью-Йорк Таймс» и католическую брошюру «Изменяющиеся времена». «Возможно...» — Это случайно прошло мимо вашего внимания? — Чудесно восхитился Ласситер. Что же касается отца Делла Торре, — произнес Данте, лучась улыбкой и бросая взгляд на фальшивую карточку Ласситера, то вам, мистер Делани, очень повезло. — Мистер Деллани мой отец. Меня обычно все называют Джеком. Данте улыбнулся и продолжил. В девять состоится прием в честь новых членов Ордена, а в десять — «Рукоположение, так что у отца Делла Торре будет окно в...» «Сейчас посмотрим. Примерно в одиннадцать тридцать». «Я вам весьма признателен. Он интересуется, приведете ли вы с собой фотографа. Нет, я не... Впрочем, это не имеет значения. В наборе информационных материалов вы найдете массу его цветных фото». Закончил Данте и, отбросив с шевелюру, протянул для прощания руку. Лассетер почувствовал угрызение совести. Молодой человек был к нему так внимателен. Кроме того, Лассетера несколько беспокоила легкость, с которой проходила операция. «Простите, в какое время?» — переспросил он, доставая блокнот с таким видом, словно у него имелась масса иных обязательств. «Утром в 11.30, и не здесь. Отец Делла Торре будет в церкви, в своем офисе». А теперь позвольте мне набросать вам небольшую схему, как найти церковь.